Глава двадцать четвёртая. Костя. Да что ж за день такой? Сплошные непредвиденные ситуации и сюрпризы. Всё нелепые или дурные. Ничего приятного. Если не считать ланч. Ну, там я уже не рисковал и заказал пиццу. Что нам делать? Помогите, Константин Романович. Стоят мои три красавицы с побледневшими лицами напротив и ждут, что я сейчас достану волшебную палочку. А её нет. Сломалась на прошлой неделе. Вам надо выдавать клиентам в тур поводок для гида. Ей-богу, некоторых туристов привязывать нужно и водить поราวзикам. Этите на свои места. Мне теперь посольство на уши поднимать и объявлять о пропаже людей. Менеджеры вышли из кабинета, и мой замечательный день продолжился. В Италии, отбившегося от стаи туриста, обещали искать по всем туалетам. Он пока у нас билеты оформлял, три раза бегал. Теперь думать, куда чудика с недержанием пристроить. Он же им весь Колизей обоссыт, если в Риме задержится». Следующим по плану значился Перу. Зачем дядьку понесло в священную пещеру? Фотограф Камикадзе, чтоб его. Помял жителям какую-то святыню, но ступил на древние мощи. Еле полиция вырвала из рук хранителей. уже несли дядьку на жертвоприношение своему богу для искупления греха. Ну и на закуску молодая пара в Египте угнала верблюда. Ну ладно полошить, но верблюд-то им зачем? По моим личным подозрениям, они просто с лесть не смогли. Теперь служба безопасности отеля рыскает по пустыне любителей покататься на халяву. Пока связался со всеми нужными посольствами, провёл переговоры с отелями, страховщиками и гидами, уже ухо отваливалось от бесконечных разговоров. Да и нервы начали сдавать от напряжения. Ладно, дядюшку мы скоро вызволим из местной тюрьмы, но пара пока так и продолжает где-то кататься. И я очень надеюсь, что так оно и есть. Заждался меня, залетает торнадо по имени Лера, бегла осматривая кабинет. Ищет следы Жанны. Всё ясно. Она в шкафу от тебя прячется. Прерываюсь от переписки с администрацией отеля и продолжаю строчить дальше. Угу, так и тебе и поверила, буфтит малявка. Только и знаешь, что меня обманывать. Ну-ну. И я это слушаю от самой хитрющей и изворотливой девчонки. Не поднимая головы, заканчиваю своё предложение. В тишине кабинета раздаётся тихий, но отчётливый звук хлопка дверцы шкафа и быстрый топот до дивана. Ну как там она? Не заснула ещё? Подкалываю вредину, которая, фиг признается, что повелась на мою наводку. Лера делает вид, что не слышит. Ещё один талант у малявки вовремя отморозится. Если я и делаю иногда вид, что верю, то это только вид, не более. Открыто она говорит редко и не всем. Ну я давно у неё в чёрном списке. Так что в число избранных не вхожу. Заканчиваю всю важную переписку. Теперь только ждать результатов остаётся. При всём желании найти верблюда, сидя в кабинете, не смогу. Лера, у меня сегодня сложный день. Давай обойдёмся без фокусов. Нормально предупреждаю, почти прошёл, можно сказать. Так я как чувствовала, подхватывается она на ноги. Принесла тебе шикарный подарок, порадовать тебя захотела. Подарок от малявки. Мой день кошмарных сюрпризов упорно заканчиваться не хочет. Смотрю на неё. В руках сумка, рядом на диване пакет и тубус для альбомных листов. Значит, что-то небольшое. Бомба, змея, еда с отравой. Лер, ты это. Спасибо, но может, без подарков обойдёмся. День рождения у меня не скоро, Новый год тоже. Я знаю, что ты родился 15 ноября, показывает свою осведомлённость. Меня удивляет, что она помнит, а быть может и не забывала. Лера тем временем раскрывает пакет и достаёт оттуда горшок. Точно, бомба. Вот, любуйся и наслаждайся моим подарком. Подносит к столу и ставит передо мной. Теперь ты сможешь убедиться, что я имею отношение к глиняным изделиям. Горшок прикрывает сетчатая крышка. Первое на что я обращаю внимание. Немного оттягиваю главный процесс сюрприза и рассматриваю стенки горшка. Цветочки, бабочки, как мило и по-девичье. Подвигаю с другой стороны. Семён во всей красе. Даже четыре глаза торчат кверху. Намекает на ответку. Это уже полеренимо. Что бы там ни было, меня трогают старания малявки на рисунке. Ни одна из любовниц никогда не делала мне подарки собственными руками. Некоторые вообще никаких не дарили, только доили и требовали большего, а малявка сидела, похтел, оттрудилась, приятно, чёрт возьми. Мне очень нравится твой подарок, Лера. Собираю свои слова назад, что ты только бумагу переводишь на рисунки. Внимательно слежу за реакцией. Вижу, по ней растерялась и покраснела от смущения. Наношу контрольный выстрел. Прости меня за Семёна. Выполню любое твоё желание, если ты забудешь об этом и не предпримешь ответку. Сработало. Лера задергалась, причём в направлении моего стола. Ой, я же тут не всё расписала. Ещё цветочка не хватает сбоку. Дай мне его скорее. тянет руки к горшку, но я успеваю перехватить. Желание должно касаться тебя, подарок уже мой, и я его тебе не отдам. Поставлю на полочку и всем буду показывать, хвастаться. Что-то её не сильно радует моё счастье обладания подарком. Глазки бегают, губа закушена, пальцами теребит край футболки. Эта девочка для меня как открытая книга с зашифрованными страницами. Я вижу и чувствую, когда она скрывает и придуривается, но распознать причину удаётся не сразу. Надо теперь придумать, что же можно хранить в таком чудесном горшочке. На распев принимаюсь отвлекать подступную художницу и встаю из-за стола. Ну-ка, посмотрим, как там просторно. Латненька, не буду тебе мешать. Пятится к двери молявка. Вдруг бабкам помощь понадобится, а там я. Стоять! Выходить тебе запрещено. В три шага успеваю преградить ей путь. Сейчас ведь сбежит, и фиг потом догонишь. Вместе посмотрим, спешить нам некуда. Сегодня мой день для провожания ненаглядный. За капюшон на футболке притягиваю малявку к столу. Свободной рукой откидываю крышку и заглядываю внутрь. Вижу травку с полевыми цветочками сверху. Делаю бесстрашный вид из серии мужики ничего не боятся и зарываюсь пальцами в глуб ростений. Да чтоб меня. Скользкое и влажное существо прыгает на руку, часы, и в два прыжка оказывается на галстуке от Армании. Малявка, ты офигела, зачем-то притащила жабу? Я кроме горшка ничего не приносила. Включает она святую невинность. Это же та самая, которая напала на тебя возле офиса. Ну, помнишь? Ты мне не поверил про огуры и распинался, как еле сбежал от жабы. Вот она и вернулась. С памятью у Леры всегда было всё отлично, и я ей сам же и подсказал ответку, идиот. Нет уж, забирай, тебе она нужнее. Брезгливо снимаю мелкое зелёное чудище и закидываю лявки в капюшон. Он ближе просто и глубокий. Лера не теряется. К жабам она всегда относилась нормально, в отличие от меня. Терпеть не могу скользкую земноводную живность. Всегда брезговал до них дотрагиваться. И сейчас я покрыт следами слизи. Фу. Жаба твоя, Костя, я же паука не возвращала. вытягивает из капюшона подарок молявка и вместо вернуть её обратно в горшок забрасывает джебщи ко мне в карман. Прощай, пиджак от Валентина. Ну всё. Теперь меня молявка точно достала окончательно. Да До и её прихода нервы сдавали, а теперь вообще от злости башню снесло. Пора заканчивать с ответками, давно пора. Ставлю руки по обе стороны от неё на стол. из жабы в кармане, прижимаясь в плотную к нахалке. Раз ты всё никак не успокоишься, малявка, ответка от меня будет ужасной. Семён тебе милым котиком покажется. Бойся прямо с этой секунды. Тик-так, отсчёт пошёл. Лера нервно дёргается, но я не вижу в ней и капли страха. Скорее ненависть, злость, обида и что-то ещё. Отчего её глаза начинают блестеть, проступая слезинками в уголках. Ну и что ты со мной сделаешь? выкрикивает она с вызовом. Дай угадаю. Ах, да, точно. Запрёшь меня в подвале. На сколько ты меня там оставишь в этот раз? На ночь, день, два? Вижу ещё немного, и у неё начнётся истерика. А у меня закипят мозги. Почему я спрашивается, должен запирать её в подвале? У меня и подвала-то нет. Я ведь живу на 10-м этаже квартирного комплекса. Да и пригрозил Малявке, чтобы она заканчивала изводить меня детскими разборками и притихла надолго. Причём здесь подвал, Лера? Повторяю для неё свой вопрос. Хочу понять, от чего она орёт на меня со слезами на глазах и сама же предлагает варианты. А ты забыл причину первой ответки. Смотрю в непонимании на неё. Я и первую ответку не помню, не то что причину. Ты, ты меня обманул, напугал и оставил в тёмном сыром подвале на вилле страдать и мучиться. Зашибись. Вот оно что. Кажется, я сейчас ближе к причине превращения миленькой девочки во вредную стерву, как никогда. подвожу её к дивану, игнорируя сопротивление, и усаживаю рядом с собой. Лер, ну я помню, был какой-то прикол с подвалом. Стараюсь говорить спокойно. Видеть её слёзы мне тяжело. Но мы же тебя почти сразу выпустили. Это ведь детские игры, разве они имеют значение? Я и не вспомнил бы о таком пустяке. Ты не помнил, а я никогда не забуду, бурчит она, шмыгая носом. Если бы ты знал, как я испугалась. Может, и не считал приколом. В своём доме я ни разу не спустилась ниже первого этажа, и в метро боюсь ездить. Всё по твоей вине. Мне действительно мало о чём говорят её обвинения. Малявка нам тогда мешала, чем, уж точно не вспомню. И совсем ненадолго мы со Святом решили её устранить. Закрыл Леру я, пока Сват отвлекал родителей. потом он же её и выпустил в скоре. Всё, семья Леры уехала от нас домой. И дальше дальше проблемы начали сыпаться мне на голову. А раньше ты не могла сказать, в чём причина твоих обид. Вот тут уже я реально сорвался, даже больше, чем при виде жабы. Зачем? Чтобы ты поржала надо мной вместе с братом? Открываю рот наорать, успокоить, добиться понимания. Захлопываю обратно, не выбрав ничего подходящего в данный момент. Всё не то, не то. Передо мной под видом сильной и умеющей за себя всегда постоять, по взрослевшей малявке, сидит ранимая и очень чувствительная к насмешкам маленькая девочка. «Лер, послушай!» «Просто теряюсь, как никогда, и опять перед ней». Ни один форс-мажор на работе не выбивает так из седла, как эти небесные блестящие глаза с мокрыми ресницами. «Если бы я мог вернуть время назад, то не стал бы закрывать тебя там. Но ведь прошлое нам не изменить, понимаешь?» «Да, Костя, понимаю», — бодро кивает и даже тянет губы в улыбку. Опять закрывается и храбрится. «Может, простишь меня?» Сам не замечаю, как обнимаю её за плечи и наклоняюсь лбом к лбу в попытке стать ещё ближе или приблизиться к монящим вопреки всему губам. Подожди, мне нужно ещё с Агатой посоветоваться, резко отклоняет она голову назад, лишая шанса на поцелуй. Такой вот облом. Стоп, с какой ещё Агатой? Да не дёргайся ты. Агата смотрит на нас и думает, прощать тебя или нет. Опускаю глаза. Фу, ты чудище. Жаба вылезла из кармана и поглядывает на меня круглыми глазищами, приглушённо квакая. Лера, ты уверена, что это Агата, а не Агад или Игнат какой-нибудь? Так же как то, что у меня Семён, поясняет она вроде как очевидные вещи, недостигаемые моим умом. Жаба тем временем вылезла, помогая задними лапами. перебралась на мою ногу и продолжила прогуливаться по костюму. Нужно ли уточнять, что она оставляет везде влажные сопливые следы. Забери свою Агату от меня. Брать в руки невыносимо противно. Куда хочешь пристрой, только чтоб у меня её не было. Агата, между прочим, просила не злиться на тебя, хоть ты и индюк. Радует малявка комплиментам от шабы. Кто б з меня ещё попросил. Семёна я оставила у себя, поэтому если ты хочешь моего прощения, жаба останется с тобой. Ничего себе условие, шутит? Не, а, это же Лера. От неё и не такого можно дождаться. И она же, правда, притащила домой полка, даже в этом подчёркивая свою храбрость в моих глазах. Лера, где она будет жить, что есть, как есть? Паника. У меня нервная паника. Лучше бы я бегал сейчас по пустыне верблюда искал. Вот об этом вообще не переживай, беспечно отмахивается повеселевшая малявка. Её радует видеть мою растерянность. По дороге домой мы заедем в магазин и заберём всё, что я для Агаты подготовила. Но не стала я сразу забирать, тянуть аквариум не так уж и удобно. Я уже и сам не знаю, радоваться мне или нет тому, что Лера наконец-то сняла с моего колена притихшую жабу и вернула в горшок. Меня отвлекает звонок из посольства с сообщением о найденной парочке на верблюде. Малявка из моего стакана добавляет агате воды, засовывает травинки. В трубке продолжаются разъяснения монотонным голосом, но у меня полностью теряется нить разговора при виде улюлюкающей с жабой Леры. Смысл её кому бы пристроить свой подарок, выхожу из кабинета. Отдаю поручение менеджерам и разворачиваюсь к двери. За спиной улавливаю непонятный разговор. Вы там так орали? Моя сработала. Нетушки, обойдёшься. Что там у Юли не сработало и в чём она обойдётся со слов малявки, не понял. Но меня сейчас это мало волнует. В моих руках горшок с самой настоящей жабой. Вот это я влип. В зоомагазине нам слово «охотливый консультант» отдаёт заранее подобранный набор для жабьего комфорта. Предпринимаю спасительные попытки избавиться от подарка. И пока Лера отвлекается, прошу консультанта забрать у меня мерзкую агату. Но он сбегает от меня, тут же вспомнив о каком-то важном деле, скрываясь из поля зрения. Даже не мечтай Агату сплавить, шипит уже в машине молявка. Теперь она и мысли читать научилась. Пока Агата у тебя, новых ответок обещаю не делать. Только для этого жду по утрам сообщение с фоткой твоего питомца. Дана издевается. Я и себя особо не фоткаю, а для жабы фотосессию должен устраивать. Если бы не Семён, которого молявка боится больше, чем я брезгую жабой. то и раздумывать бы не стал. Связался с малолеткой на свою голову. Постоянной жизни питомцу у себя не обещаю. Недельку поживёт от силы, а там и меньше, думаю про себя. Но может же она ускакать на болото? И предупреждаю её в свою очередь. Ты мне дала слово прекратить ответки, но я тебе такого обещать не буду. Поэтому ты не расслабляйся, малявка. Так-то. Последнее слово за мной. В выходной день я приехал с друзьями помочь Святу для приготовления сюрприза его будущей невесте на Алию мастеров. Там моё последнее слово в очередной раз угодило в задницу. Под общий смех и выкрики с убийственными комментариями смотрю на свой портрет, при этом понимаю, что идея принадлежит Лере. Да что там? Я сам же видел, как она на шёпотала карикатурщику, как меня нужно изображать. И вот он я индюк на троне. Перья торчат в разные стороны, хоть бы пригладили тоже мне. Клюв слишком длинный. Цвет вроде меня уже сварили и подали на широком блюде. Три курицы внизу копошатся. В общем, фигня полная. Простила меня западвал молявка или нет неизвестно, но то, что опозорила в очередной раз, понятно всем и каждому. Когда я присел на стул к карикатурщику по просьбе Свята, Даже не думала, что всё закончится очередным розыгрышем. Малявка, где у меня курицы, что ты выдумала? Хочу уже хоть что-то прояснить для себя в дебильном портрете. Да везде они у тебя бегают стаями, извив вредно под общий хохот и сама веселится над твоим позором от души. Что ж, курицы, так курицы. Забираю с собой теперь уже полезный портрет с одним очень важным обещанием. Ты станешь одной из них.